оставьте хоть одного придадим земле сразу после отрыва от камимуры в экипажах крейсеров возникло нервное волнение среди матросов куда идем спешит будто на ярмарку в самом деле почему бросили рюрика грех братва грех на душу взяли да скверно но значит так надо а мне «Не надо жить, что ли? Молчи, шкура, много ты понимаешь!» «Только теперь, — сказалось прежнее напряжение, — на мостике громобоя почти замертво рухнул каперанг Дабич, и его отнесли на операционный стол. По долгу службы бодро держались одни врачи, но среди людей начались обмороки, рвота, даже истерики». Другие же, напротив, обрели нездоровую возбудимость, хохотали без причины, не могли уснуть, ничего не ели. Жарища стояла адовая, а рефрижераторы были разбиты. Отсутствие льда увеличивало смертность среди раненых. С большим трудом механики наладили ледоделательную машину, которая сначала давала холодную воду. Крейсера с натугой выжимали 13 узлов. Без тяги домовых труб усилилось несгорание углей в топках. Вовсю ревели воздуходовки компрессоров, отчего возникала масса искр, с снопами вылетавших из покалеченных труб. И эти искры золотым дождем осыпали шеренги мертвецов, сложные на ютах, обшитых в одинаковые парусиновые саманы. Был тих. Неподвижен в тот миг океан, Как зеркало воды блестели. Явилось начальство, пришел капитан, И вечную память пропели. По наклонным доскам, под шелест кормовых знамен, Убитые покидали свои корабли, Погружаясь навеки в иную стихию. Напрасно старушка ждет сына домой, Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут и бегут за кормой, и след их вдали пропадает. Отгремели прощальные салюты, матросы надели без козырки, и все было кончено. Андреев отмерил пятнадцать капель валерьянки. Прибраться в палубах стал нервничать он. Во! их. «Уже поехал», — говорили матросы. Боцманские команды лопатами сгребли в море остатки безымянных человеческих тел, комки бинтов и груды осколков. Там, где лилась кровь, остались широкие мазки белой извести. Надстройки крейсеров были изъедены лишаями ожогов, в тех местах, где шимоза выжгла краску и оплавила металл. «Боюсь, что во Владивостоке нам предстоит пережить тяжкие минуты», заметил контр-адмирал Иисон. «Да, Карл Петрович, оправдаться будет нелегко». Телеграфные агентства России заранее оповестили Владивосток о битве у Цусимы и все жители города собрались на пристани, издали пытаясь распознать степень разрушения крейсеров, желая разглядеть на мостиках и палубах своих родственников. В торжественном молчании, не спеша, добирая последние обороты винтов, Россия и Громобой вплывали в Золотой Рог, а сиротелые, уже без Рюрика, и в громадной толпе людей Слышались горькие рыдания. Корреспонденты сообщали в Москву и Петербург. До последнего момента не верилось, что Рюрика нет. Ужасно было состояние находящихся здесь семейств некоторых офицеров. Между ними жена и дочь командира Рюрика Трусова, жены старшего механика Иванова и доктора Салухи. В руках встречающих Мелькали театральные бинокли. «Жив! Вон он! Танечка, Танечка, видишь? Я вижу, мама. Но это не он, это другой. Да нет же!»